В маленькое оконце блеснула молния, и комната наполнилась запахом серы. Почти тотчас раздался оглушительный удар грома. Вся хижина затряслась и снаружи вывалилась балка. «Эй, -э -э, дём-то валится!» — крикнул пьяница — никак к нам черт пожаловал? А что ж приятели-то запропастились?» «Давай петь», — сказал Жак, придвигая седло к тому, на котором сидел Гумен. Гумен выпил для храбрости и продолжал. «Ай-яй, халео, девицы!» «Девицы, кто купит черных Харео Харео, мой конь устал, я бегу с ним рядом, ой-ой-ой, идет дозор, и в горах слышны выстрелы, ой-ой-ой, лошадка, спаси меня от погибели, хорошо, лошадка, лошадка моя беломордая». «Девицы, халео, девицы, купите черных ниток!» Оканчивая песню, он почувствовал, что вьюг под ним шатается, и упал навзничь. Избавившись от товарища, Жак бросился к двери. Но она отворилась ему навстречу, и он стукнулся лбом, а бледное застывшее лицо помешанной он отступил. «Судья!» — сказала она, входя в комнату, и упала плашмя на холодную землю. Жак уже занес было ногу, чтобы перешагнуть через неё. Но перед ним предстало еще лицо. Лицо смертельно бледное и изумленное. Лицо рослого человека в плаще, занесенном тающим снегом. Жак отступил еще и засмеялся от ужаса и бешенства. Это был «Лобардемон с вооруженной стражей!» Они молча смотрели в глаза друг другу. «Ну, ну, то, товарищ мерзавец!» — лепетал Гумен, приподнимая с трудом. «Уж...» Неро ты, Но при виде этих двух людей, будто окаменевших друг перед другом, он замолчал и, сознавая, что пьян, пошел пошатываясь поднимать сумасшедшую, которая продолжала лежать между судьей и разбойником. Судья первый прервал молчание. «Вы тот, кого мы ищем?» «Он! Он!» — в один голос закричали подчиненные. «Другой убежал!» Жак отступил к неплотно сбитой до счетой стене, и, как медведь, затравленный собаками, прижался к ней. Он плотнее завернулся в плащ, и, чтобы выиграть время и отвлечь всеобщее внимание, проговорил отчетливо и громко — «Первый, кто переступит через жаровню и тело девушки, будет убит». Он вынул из-под плаща длинный кинжал. В эту минуту Гумен, стоя на коленях, повернул к себе голову девушки. Глаза ее были закрыты. Он придвинул ее к жаровне и осветил отблеском горящих углей. «Великой Боже!» — воскликнул лабордемон забывшись от ужаса. «И Жанна, будьте спокойны, Монан, сеньер!» — сказал Гумен, стараясь приподнять длинные черные ресницы, которые снова падали, и голову, которая висла как намоченный лен. Бу... Будьте спокойны, не сердитесь. Аня умерла. Совершенно умерла. Жак поставил ногу на труп, как на перегородку. И, пригнувшись под самый подбородок Лобардемона, прошептал с диким смехом, «Пропусти, или я опозорю тебя, царедворец. Скажу, что она была тебе племянницей, а я твой сын».